Глава 20. Лучи утреннего солнца лились сквозь окна, яркие и безжалостные. Вален со стоном поднес руку к глазам, пытаясь защитить их от этого сияния. Вся комната была белой. Белые стены, белый потолок, даже широкие сосновые доски пола были вычищены, выскоблены и выщелочены столько раз, что совершенно лишились какого-либо цвета. В воздухе стоял запах крепкого алкоголя, который кетрал использовали для стерилизации ран и травяных отваров, которыми они пропитывали повязки после того, как раны были вычищены. Вален предпочел бы передвинуть кровать в прохладную тень на другом конце комнаты, но Вельтон Рен, дежурный медик, дал ему строжайшие инструкции насчет того, чтобы лежать спокойно и неподвижно. Инструкции, которые он бы с радостью игнорировал, если бы не острое копье боли, пронзавшая его грудную клетку каждый раз, когда он пытался хотя бы шевельнуться. По словам Рена, его принесли сюда, вытащили стрелу, зашили и перевязали рану, и все это время он пребывал без сознания. Когда спустя сутки он наконец очнулся, его первая мысль была не о пробитом плече и не о той, что выпустила стрелу. Его первая мысль была о халин. Что бы там ни произошло на стрельбище, он остался жив. Но у него не было той же уверенности относительно Лин, ведь она должна была встретиться. Полдюжины раз Вален пытался выбраться из кровати. При последней попытке ему даже удалось добраться до двери, прежде чем он потерял сознание. Там его и нашел Рен. «Послушай-ка», — прорычал тот, поднимая его с пола и возвращая обратно на койку. «Я здешний медик». «Так, кто-то сломал руку, он приходит ко мне». «Выбили глаз?» «Приходит ко мне». «Разбил свою дурную голову во время сброса бочонка, его приносят ко мне. Если бы с твоей подругой что-то случилось, я бы об этом знал». Он окинул Валена оценивающим взглядом. «В общем так, либо ты лежишь на своей шаэлем клятой койке сам, либо я могу достать кусок хорошей веревки и привязать тебя к ней, решать тебе». Хотя Рену уже давно перевалило за пятый десяток, и половину своей жизни он не вылезал из лазарета, шея у него была как у быка, руки толще, чем валеного ноги. И по выражению его изрезанного шрамами лица, было видно, что он с радостью изобьет своего пациента до полусмерти, чтобы иметь возможность его вылечить. Тем не менее, несмотря на грубость тона, слова медика успокоили Валена. Карш был маленьким островом. Если бы Лин действительно попала в переделку, эта новость быстро добралась бы сюда. Он знал, что должен благодарить судьбу за своё собственное ранение. Стрела прошла на вылет, миновав все основные артерии и органы на расстоянии толщины пальца от лёгкого. Медики достаточно быстро получили доступ к ране, чтобы промыть её какой-то жидкостью, которая жгла как кислота, однако, по всей видимости, хорошо предохраняла от любого заражения. По словам Рена, Валину нужно было всего лишь немного покоя, и он сможет полностью поправиться. Такая удача выпадает на долю не так уж часто, и солдату следовало бы оценить подобное везение по достоинству. Однако Вален был не в том настроении, чтобы испытывать благодарность. Едва он успел справиться с первоначальной озабоченностью по поводу Халин, как реальность накрыла его словно каменная плита, а Ник пыталась его застрелить. Среди белого дня на глазах у двух инструкторов она натянула лук и пустила стрелу прямо ему в грудь. Когда Рен в очередной раз вошел с миской бульона, Вален поманил его к себе. Его голос был еще слишком слаб, чтобы обращаться громче, чем шепотом. Однако эти слова он произнес жестко и непреклонно. «Ее поймали!» «Поймали?» – отозвался Рен, ставя миску на прикроватный столик. «Кого поймали?» Аник Прохрипел Вален. Чертову девчонку, которая в меня стреляла! Медик пожал плечами. Ее не пришлось особо ловить. Она была не меньше других удивлена тем, что стрела оказалась не глушилкой. Вален уставился на него. Удивлена? Ей-то с чего удивляться. Она же и выпустила ее, она выпустила целых три штуки. Но только та, что попала в тебя, оказалась с боевым наконечником, остальные две были глушилки. Да нет же! Вален замотал головой, вспоминая стрелу, свистнувшую в пыли рядом с ним. Он ведь потому и ринулся бежать, что увидел наконечник этой второй стрелы. Нет, по крайней мере две были заточенные. Можешь рассказать об этом старшему инструктору Ралену. Пожал плечами Рен. Он ведет расследование этого дела. Похоже на то, что девчонку привлекут за халатность в боевой ситуации. Этот поступок рассмотрят, а ее саму отстранят от учений вплоть до халовой пробы. Его слова ударили Валена словно молотом. «Халатность?» — еле выговорил он. «А пока что она, получается, разгуливает на свободе?» «А ты чего бы хотел?» — Вален раскрыл рот. Как она объяснила тот факт, что у нее оказалась хотя бы одна стрела с боевым наконечником на учебном состязании? «Говорит, с наконечником что-то случилось. Говорит, что стрела, которая в тебя попала, должна была быть глушилкой. Но, должно быть, она каким-то образом что-то перепутала. «Еще бы не случилось! Кент, меня забери!» Взорвался Вален. Он попытался сесть, но раненое плечо пронзило боль, и он бессильно обмяк на койке, шипя сквозь стиснутые зубы. «Случилось то, что она поменяла глушилку на боевую стрелу!» «Слушай сюда!» — сказал Рен, предупреждающе помахивая ложкой. «Я не знаю всех подробностей, но мы тут на островах. Ты один из китрал». Здесь у нас не курсы, кройки и шитья. Стоит дать людям луки и мечи и приказать им прыгать с птиц и взрывать всё, что попадёт под руку. И время от времени кому-нибудь из них обязательно прилетит острый кусок железа туда, где это неприятно. Я здесь уже не первый день и видел такое не раз. Глушилка и боевой наконечник не так уж сильно различаются. Особенно во время боевых действий. И Раллен купился на это? — спросил Вален, изумлённый до того, что наполовину принял происходящее. — Рален тоже здесь не первый день. Несчастный случай на учениях. Такое бывает. Не стоит того, чтобы жертвовать ради этого лучшим снайпером на курсе. Неспособный ничего ответить, Вален лишь покачал головой. Рен хлопнул его по плечу своей твёрдой мозолистой ладонью. — Послушай. «Парень, я знаю, каково тебе сейчас, ты получил стрелу в грудь, ты злишься, но есть такая вещь, как обычная дерьмовая невезуха. Может, ты и сын императора, но не стоит считать все, что происходит вокруг, заговором против тебя». Громко топая, медик вышел за дверь, а его слова продолжали крутиться у Валена в голове. «Не стоит считать все, что происходит вокруг, заговором против тебя». Было бы очень заманчиво в это поверить. Поверить, что случившееся было просто какой-то ужасной ошибкой с неожиданно счастливым концом. Но не следовало забывать про идолица. Корабль направлялся, чтобы забрать его с островов, увезти в безопасное место. По словам умирающего, любой мог оказаться замешанным в заговоре, любой из окружающих. А Ник пришла как раз перед вечерней трапезой. Вален смотрел в окно, пытаясь определить, является ли корабль, виднеющийся в отдалении, имперским шлюпом или купеческим судном, когда дверь беззвучно распахнулась. Он взглянул в том направлении и увидел снайпершу. Она стояла в дверном проеме, безмолвная и неподвижная, с неизменным луком в руках. Почувствовав укол страха, Вален понял, что лук натянут. «Вален», — проговорила она с коротким кивком. Ее глаза, голубые, как арктические льды, не отрывались от его лица. Он окаменел. В обычной ситуации у него было бы преимущество в ближнем бою с ней. Однако сейчас даже сидеть прямо требовало от него больших усилий. Он никак не смог бы побороть ее в таком состоянии. Позвать Рена, но медик пошел в столовую ужинать, после чего собирался принести Валену еще одну миску супа. Значит, оставалось полагаться только на поясной нож. Нож лежал на деревянном столике возле кровати, рядом с обрезками яблока. Вален прикинул свои шансы. Примерно 50%, что он успеет схватить его и бросить, прежде чем Анника выводит стрелу из колчана. И решил, что это довольно неплохо. Давненько уже ему не предоставлялось настоящего шанса в честном поединке. «Чего ты хочешь?» Спросил он, медленно продвигаясь в сторону стола и попутно освобождая правую руку из-под одеяла. «Я не пыталась тебя убить», — сказала она прямо. Вален захлебнулся смехом, отдавшимся в его груди острой болью. «Ты что же, пришла сюда извиниться?» А Ник склонила голову на одно плечо, размышляя над вопросом. «Нет», — спустя несколько мгновений отозвалась она. «Я пришла, чтобы сказать тебе, что я не пыталась тебя убить». Вален рванулся за ножом. Он двигался медленнее, чем ожидал. Медленнее, чем надеялся, но ведь Кентом клятое оружие было всего лишь в нескольких шагах. Если он всего лишь… Но прежде чем он успел хотя бы вытянуть руку, Ника наложила стрелу, скинула лук и спустила тетиву. Нож с грохотом отлетел в сторону, скользя по полу, а на его месте выросла стрела, еще дрожащая от удара. Вален смотрел на нее, пока она не затихла, потом позволил рукам упасть обратно на койку. Вот значит и все. Снайперша загнала его в угол. Больше он ничего не мог сделать. Она спокойно смотрела на него. Следующая стрела уже была наложена на тетиву. Не лучший способ умереть. Вот так, застреленным на больничной койке. Но с другой стороны, подумал Вален, любой способ вряд ли покажется особенно хорошим тому, кто собирается умирать. — Значит, ты тоже участвуешь. — устало проговорил он. Ему доставило некоторое облегчение в конце концов поставить рядом с этим заговором хоть какое-то лицо, даже если это было не то лицо, которое он ожидал увидеть. А Ник помолчала, прежде чем отозваться. «Участвую в чём?» «Во всём этом дерьме, чем бы оно ни было», — ответил Вален, слабо махнув рукой. «Мой отец. Я. Кадин». Он прикрыл глаза, подумав о брате. Непредупреждённым, неподготовленным, который будет вести свою странную полуаскетическую жизнь, которая была ему предписана, вплоть до того момента, когда кто-то вонзит клинок ему в спину. В этом не будет ничего сложного, там у чёрта на куличках на самом краю империи. А Ник потеребила пальцем тетиву. «Ты говоришь бессмыслицу. Медик давал тебе что-то, чтобы успокоить боль?» Вален начал отвечать, но остановился. Может быть, она просто играла, чтобы подразнить его перед последней минутой? С другой стороны, Аник никогда не играла. Кажется, в ее жизни было всего лишь две цели – тренироваться и убивать. Так что если бы она действительно хотела его убить, то несколькими минутами раньше выстрелила бы ему в шею, а не в нож. «Зачем ты пришла сюда?» – настороженно спросил он, чувствуя, как в нем разгорается слабая надежда чтобы сказать тебе, что я не пыталась тебя убить?» — ответила она в третий раз. Её глаза были твёрдыми, как осколки стекла. «Если бы я хотела тебя убить, то нашла бы лучший способ, чем делать это средь бела дня посередине состязания». «Что ж, слава Кенту, что ты вчера стреляла не так хорошо, как сегодня», — сказал Вален, махнув в сторону стрелы, вонзившейся в стол. «Иначе ты бы пробила мне своей боевой стрелой голову, а не плечо». А Ник сузила глаза. Если бы это не было совсем уж безумной мыслью, Вален бы решил, что задел ее профессиональную гордость. Наконечники были не те. Наконец, вымолвила она. Они уводили выстрел в сторону. Вален подумал. Ты хочешь сказать, что думала, будто стреляешь глушилками, а не боевыми? Как ни странно, это имело некоторый смысл. Разница в весе и форме наконечника стрелы действительно могла объяснить ее промахи. Особенно на таком близком расстоянии. — Я хочу сказать, — поправил его Ник, что наконечники были не те. Она дернула подбородком в сторону стрелы, торчавшей из прикроватного столика. — Эту они вытащили из тебя. Я нашла ее в той комнате, когда вошла. И это вторая причина, почему я пришла сюда. Вален уставился сперва на нее, потом на стрелу. Ржавое пятно на древке было кровью. Его кровью понял он. Неловкой рукой он раскачал ее и выдернул из шероховатой столешницы. «Стандартный боевой наконечник», — сказал он, показывая стрелонник. «Вот именно», — отозвалась Таня, вдаваясь в объяснение. Вален вновь обратил внимание на стрелу. Помимо кровавых пятен, в ней не было ничего необычного. Он сам на стрельбах выпустил, наверное, несколько тысяч точно таких же. Вот только... «Ты не используешь стандартные наконечники», — проговорил он с растущим пониманием. «Ты куёшь их для себя сама». Снайперша кивнула. «Но как получилось, что ты выпустила стандартную боевую стрелу вместо своей глушилки и не заметила разницы?» Спросил Вален, одновременно озадаченный и недоверчивый. «Как она вообще оказалась у тебя в колчане?» «Я не знаю», — ответила Анник. Ее тон был невыразительным, деловым, непроницаемым. Все ее тело, кент его забери, было непроницаемым. Китрал с молодых лет тренировались видеть намерения врага по тому, как он стоит, как держит оружие, куда направлен его взгляд. Можно было обнаружить сотню мелочей, побелевшие костяшки на рукоятке меча, приподнятые плечи, промелькнувший кончик языка на пересохших губах. Едва заметное движение глаз могло сигнализировать о неминуемой атаке или возможности блефа. Ник, однако, могла бы точно так же стоять в очереди в мясную лавку или рассматривать статую на дороге богов в Аннури. Если ее и заботило то, что она едва не убила брата императора, она ничем этого не показывала. Она так и не двинулась от двери, где стояла, держа возле себя лук, расслаблена, но наготове. Тонкое детское личико невыразительно, как эти пустые белые стены. Валин обессиленно повернулся на бок. Его голова гудела от попыток найти во всем этом хоть какой-то смысл. Тело его тоже болело. В ходе его жалких усилий рана вновь открылась, и теперь кровь сочилась ему на грудь, а плечо с каждым вдохом пронзало боль. Зато больше не казалось вероятным, что Ник собирается его убить. По крайней мере, не прямо сейчас. «А что там было с узлом?» – устало спросил он. «Тем, который ты завязала, когда мы играли в утопленников?» «Двойной булинь. В таких обстоятельствах его развязать трудно, но ничего невозможного». Вален внимательно наблюдал за ее лицом. «По-прежнему никаких знаков». «Ты действительно в это веришь, правда?» – спросил он после долгой паузы. «Это правда». «Правда?» – повторил Вален. «И как ты думаешь, что я обнаружил там внизу, когда едва не утонул?» «Ты обнаружил двойной булинь», — ответила Анник. «Тебе не удалось его развязать, и ты попытался придумать какое-то оправдание для Фейна. Поэтому ты солгал насчет дополнительных петель». Она сказала это абсолютно без эмоций. Как если бы ложь вышестоящему офицеру и обвинения своего товарища кадета были всего лишь тактическим ходом, не хуже любого другого, о котором можно судить лишь исходя из того, насколько он удался». Ничто здесь не вызывало у нее раздражения, ничто не удивляло. «А Эми? Что насчет нее?» – спросил Валин обум, повинуясь внезапному импульсу. «Это ты ее убила?» Наконец-то он добился хоть какой-то реакции. Что-то темное и страшное промелькнуло в глазах Анник. Тень гнева и разрушения. «Как ты знаешь, мы ее нашли», – продолжал Валин, развивая атаку. Симпатичная была девушка. До того, как с ней позабавился ее убийца. «Она...» У Аник в кои-то веки не было слов. Тонкие черты ее лица исказились. «Она...» «Что она? Она умоляла тебя перестать? Она не должна была умереть? Может быть, она сама напросилась?» Каждое слово давалось ему с усилием. Каждый звук терзал рану в его груди, но он продолжал метать слова в снайпершу, словно ножи, пытаясь задержать ее в оборонительной позиции, заставить отступить, после чего неминуемо споткнуться. «Я знаю, что вы встречались тем утром», — продолжал он. «Неужели ты потратила весь день на то, чтобы её убить?» А Ник подняла лук, и на мгновение Вален решил, что она всё же собирается его пристрелить. Её дыхание вдруг стало тяжёлым, пальцы только что не дрожали. Позабыв о страхе, он зачарованно смотрел, как она содрогается, заставляя себя успокоиться. Затем, не произнеся ни слова в оправдание, она повернулась на каблуках и исчезла за дверью. Долгое время он лежал, просто глядя в тёмный дверной проём и тщетно пытаясь воссоздать в памяти выражение, которое увидел на её лице. Когда несколько часов спустя в палате наконец появилась Халин, она застала его в том же самом положении. Вален не побеспокоился зажечь маленький светильник возле кровати и поначалу в сгущающихся сумерках он разглядел только её силуэт – крутой изгиб бедра, контур высокой груди на фоне белёной стены. Он чувствовал ее запах, легкий аромат соли и пота, который он научился различать за сотни учебных заданий. «Лин!» – начал он, встряхивая головой, чтобы выбросить оттуда воспоминания банник. «Ты не поверишь, что?» Но слова замерли у него в гортане, когда Халин шагнула к кровати и на нее упал угасающий свет от окна. Ее губа была разбита, поперек лба шла глубокая рана. Повреждения были не сегодняшними, но, несомненно, жестокими. «Во имя Шаэля, что?» – начал он, протягивая к ней руку. Она отдёрнулась, словно от удара. «Не прикасайся ко мне!» Её голос прозвучал жёстко, но отдалённо, словно она говорила из глубины сна. Вален снова откинулся на подушку. Его глаза пылали, сердце грохотало в груди. «Я спрашивал Рена», – проговорил он. «Он сказал, что с тобой всё в порядке». «В порядке?» Переспросила она, взглянув вниз на свои руки, словно видела их впервые. «Да, наверное, со мной всё в порядке». «Да что с тобой приключилось?» Он снова протянул к ней руку. Лин отвернулась к окну. Отодрала с костяшки пальца засохшую корочку, выбросила её в ночную темноту. «Вела себя неосторожно», — проговорила она наконец. «Что за ерунда, Лин?» — возмутился Вален. Такие фингалы не получают, просто споткнувшись посреди дороги. «Давай, хала рассказывай, что там у тебя произошло?» Горячность в его голосе наконец преодолела ее апатию, и она ответила с гневом не меньшим, чем у него, кривя губы то ли в хмурой гримасе, то ли сдерживая рыдание. «Сами Юрл и Балендин Айнхоа, вот что у меня произошло. Они пришли на западные утесы вдвоем. И они сделали с тобой это?» Он слабо повёл рукой в направлении её лица. Потом изо всей силы стиснул кулак. «Ублюдки!» Кентом клятые, Шаэлем трёпанные ублюдки. «Я знал, что не должен был тебе позволять!» Лина рассмеялась тихим неприятным смехом. «Не должен был мне позволять что? Гулять по островам без сопровождения? Выходить наружу после того, как стемнеет?» Она тряхнула головой. «Может быть, тебе не следовало позволять мне играть с острыми предметами?» «Я не это хотел сказать». Вален остановился. Внутри него зародилась новая, тошнотворная мысль. «Они ведь...» Он не знал, как облечь это в слова. «Они тебя не...» «Изнасиловали?» — подсказала она, подняв подбитую бровь. «Ты это хотел спросить? Не изнасиловали ли они меня?» Он молча кивнул, оглушённый мыслью о такой возможности. Лин повернулась и сплюнула в открытое окно. «Нет, Вален», — ответила она. Эти говнюки меня не изнасиловали. Облегчение волной прокатилось по нему. Ну, что же, это... Что это? Это хорошо, взвилась Лин. Хорошо, что они не содрали с меня форму. О да, какое утешение. В ее глазах пылали отблески светильника, так что казалось, будто они горят собственным светом. Они совали меня мордой в грязь, били по ребрам, сломали мне нос и, возможно, одно ребро. Лин, осторожно начал он. «Знаешь, Вален, катись ты куда подальше, идиот!» Он вдруг понял, что она плачет. Однако слова звучали резко и отчетливо. «Суть в том, что они могли, слышишь, могли сделать со мной все, что пожелают. Могли изнасиловать, могли убить и выкинуть мой труп в океан. Все, что угодно, я не была способна никак им помешать». Она долго прерывисто вздохнула. Потом вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Но почему?» спросил Вален: "Почему они это сделали?" "Они сказали, что это расплата", ответила Лин. Её всхлипывание и гнев внезапно исчезли, сменившись невыразительным бесцветным тоном. "Сказали, что хотят напомнить мне, что бывает с теми, кто бросает им вызов на ринге. Но они же победили". В голове у Валена царил беспорядок. "Конечно, победили", девушка устало кивнула. "А потом ещё раз победили. И ещё «И ещё...» «Жаль, что меня там не было», — сказал Вален, пытаясь сесть. «Да что с тобой такое? Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю?» Лин медленно повернулась к нему лицом. «Хал, свидетель, иногда ты едва ли не хуже, чем эти двое ублюдков». Она снова набрала в грудь воздуху и потом заговорила с ним медленно, словно втолковывая глупому ребёнку. Они напали на меня, потому что я переступила границы, которые они для меня установили. Потому что я плохо себя вела. Она снова устала, тряхнула головой. А теперь ты делаешь в точности то же самое. Говоришь мне, куда я должна или не должна ходить. И что я, оказывается, должна советоваться с тобой, прежде чем начать зашнуровывать свои кентом драные штаны. «Хорошо», — ответил Вален, «Я все понял». Прошу прощения. Нет, ты ничего не понял. Ты не можешь ходить за мной повсюду. Ты не можешь сидеть со мной каждую ночь, пока я сплю. Я могу помочь, упрямо сказал он. Иди к чёрту. Я, солдат, такой же, как и ты. Такой же, как сами Юрл. Она отодрала ещё одну корочку, пока говорила, и теперь уставилась на неё, дрожа всем телом. Один за другим она сжала пальцы в кулак, глядя, как в набухает кровь. «Просто я была неосторожной, вот и всё», — сказала она наконец. «Больше это не повторится». Вален почувствовал, словно у него в животе образовался холодный камень. Плечо пульсировало болью, но сейчас ему было глубоко наплевать на плечо. «Всё, что ты захочешь», — произнёс он. «Всё, что тебе понадобится, только скажи». «Я не... Я думала, мне нужно с тобой поговорить. Думала, это поможет». Она стряхнула кровь с пальцев. — Глупость. Как это может помочь? Что сделано, то сделано. Теперь ничего не вернуть. Может, ты и сын императора, но ты не можешь заставить песок в песочных часах сыпаться обратно. Она повернула голову и, наконец, встретилась с ним глазами. — Обратно пути нет. Только вперёд. Что мне нужно, так это немного времени. — Нет. — автоматически отозвался он. — Лин, подожди. Он снова протянул к ней руку, но она увернулась от попытки её схватить. Мне нужно немного побыть одной, Вален. Сейчас это единственное, что ты можешь для меня сделать. Не думай, что ты должен меня защищать только потому, что мы один раз поцеловались тогда в столовой. Я не принадлежу этим подонкам. Но будь уверен, я не принадлежу и тебе.